ЭПИЗОД 13 Я вернусь еще до зимы. День перевалил полуденную черту. Оттер молча работал тяжелым веслом, а Хельги сидел рядом на палубе, поглядывая вперед. На самом деле уже давно была его очередь, но Оттер просто не отдал ему весло и не пустил на скамью. Он греб и греб, и Хельги даже не пытался с ним заговорить, он знал, что к чему. Беленькая, с которой оттор все эти дни был неразлучен, не пришла проводить корабль. Ее мать и та ничего не могла объяснить и лишь растерянно отвечала, что Беленькая еще на рассвете уехала куда-то на лодке. Отр не стал разыскивать ее и не попросил рак не помедлить с отплытием. В конце концов, Хельги не выдержал и обратился к нему. Может быть, ей не хотелось, чтобы ты видел ее слезы? Оттер отозвался не сразу. «Может быть». хельги почудилась, будто складка на его лбу немного разгладилась. И он задумался, что бы такое сказать ему еще. В это время один из викингов, сидевший по другую сторону прохода, обернулся и хмыкнул. «Не ждали мы, Оттер, что ты так раскиснешь из-за девчонки! Понадобилось тебе положить глаз на финку, она же у любого повиснет на шее, как у тебя!» «Что?» — спросил Оттер ровным голосом. Что ты сказал? Мудры были люди, установившие обычаи в море, держать оружие в сундуках. Другое дело, парни вроде оттора и голыми руками натворить могут немало. Вы там, на носу! Проскрипел, отправила голос рак неваждя. Чем ссориться, посмотрите-ка лучше вперед. Оттер и Хельги одновременно вскинули голову, и оттор ничего не сказал. Только вобрал в себя воздух как-то странно со всхлипом. Вывернувшись из узкой протоки на перерез кораблю, летела легкая лодка. Весло равномерно взблескивало в руках финской девочки, стремительно гнавшей лодку вперед. А на носу, подняв словно боевое знамя пышный белый хвост, стоял кот. Кот пел победную песнь, плеск воды заглушал его вопли, Но Хельги видел, как раскрывалась маленькая зубастая пасть. На корабле сразу перестали грести. Оттор, не глядя, бросил весло, и Хельги подхватил скользнувшую рукоять. Растрепанная и раскрасневшаяся девчонка ловко подогнала лодочку к борту, и кот, собравшись в тугой комок, прыжком преодолел полоску воды, без промаха вцепившись Оттеру в плечо. А вот низко наклонился наружу и вновь, совсем как тогда, вынул Беленьку из лодки. Только в этот раз он долго не ставил ее ни на палубу, ни на скамью. Держал на руках и целовал. Целовал без конца. Кот спрыгнул с его плеча и, метнувшись, вскочил к Хельге на колени. Хельги принялся гладить теплого кота, слушая громкое счастливое мурлыканье и про себя торжествуя. Стал бы разумный кот ластиться к человеку, пытавшемуся его погубить. Беленькая рассказала, что произошло. Оказывается, ее младший брат нашел возле берега мешок, в котором что-то барахталось и жалобно кричало. Мальчик сперва испугался, но потом вытащил мешок из воды и спас полузадохшегося кота. Ему понравился красивый ласковый зверь, и он надумал оставить его у себя». Хорошо беленькая смекнула, где следовало искать сорванца. Она сидела рядом с Оттером, тесно прижавшись, и он держал ее в крепком кольце рук, не думая выпускать. Хельги взглядывал на них порой и сразу отводил глаза, словно подсмотрев ненароком что-то совсем для него не предназначенное. Вечером, когда корабль подошел к Волоку и были брошены якоря, оттеры беленькая ушли далеко за скалы и разожгли там костер. — Вечно он это тот, рак, оказывается тут, как тут, — проворчал один из людей. — Я бы тоже не отказался посидеть с красивой финкой возле огня. Рак, не слышавший это, усмехнулся. — Мой приемный сын оказывается тут, как тут, и тогда, когда надо выручить всех. Если бы ты всегда вел себя, как он, может, и девушки сделались бы улыбчивее. Утром стали перетаскивать корабль. Даже самые большие корабли строят так, чтобы легко водить их по волокам, перекладывая катки. Это разумно? Мало ли что встретится в дальней дороге. Вот и на олене деревянные катки хранились под палубой, рядом с камнями, уложенными в трюм ради остойчивости корабля. Теперь их вытащили наружу. Иные совсем новые, другие посерелы от старости. Вмятины на них казались привезенными с другого конца света. Разгруженный корабль легко плясал в мелкой прибрежной воде. Вот под киль подвели первый каток с выточенной на нем ложбинкой. Дружно налегли. Корабль задрожал, и острый форштевень выдвинулся из воды, со скрипом вминая в землю следующий каток. Беленькая смотрела внимательно, держа кота на руках. Ей все было в диковинку. Когда корабль выбрался на сушу и поплыл вперед, тяжело переваливаясь, она пошла рядом с оттором Хельги видел, она глядела со страхом. В точности как мать, когда ей казалось, будто дитя неразумное взялось за непосильную ношу. Глупая девчонка не знала, что оттор еще и ее мог бы посадить на другое плечо. А лодочку беленькой оставили на внутреннем берегу. Проводив их, она поедет домой. Волок вправду оказался недлинным. Рак не все поглядывал на небо, торопя людей. «Скоро задует попутный ветер, тогда и уляжетесь отдыхать». Он вовсе не собирался проводить возле берега еще ночь. Крепкие молодцы без большой натуги столкнули корабль в воду по другую сторону перешейка, бросили якоря и сразу понесли по сходням загоде перетащенное добро. Пробегая туда и обратно... А после того, как отпустила плечи тяжесть ладьи и бегалась необычайно легко, Хельги несколько раз оглядывался на беленькую, неотрывно следившую за оттером. Наверное, такое лицо было у матери, когда уходил от берега погребальный корабль. Это сравнение не показалось Хельге удачным, и он в сердцах погнал его прочь. Но отделаться от раздумия о матери и отце оказалось непросто. И неожиданно выплыло, а кто сказал, что он, Хельги, хорошо ладил бы с ним? Останься он жив. Наконец погрузку закончили. «Убрать сходни!» — велел Рак не без промедления. И Хельги сел к веслу, полагая, что оттору захочется постоять на корме. Но отр вдруг взялся рукой за борт и выскочил на прибрежный камень, и кот белым мячиком выпрыгнул вслед. Беленькая всплеснула руками, срываясь с места. Она-то уже думала, он так и не обнимет ее на прощание. — Возьми меня с собой. — Пожалуйста, — расслышали на борту. Тот насмешливо фыркнул. Рак сердито постукивал пальцами по рукояти правила но молчал. — Смешная ты, — сказал Отор. — Я же вернусь еще до зимы. Нагнувшись, он подхватил под брюшко кота и сунул его беленькой в руки. «Держи! Это чтобы ты меня не забыла!» От таких слов у Беленькой сразу хлынули слезы, а Оттер повернулся и в два прыжка взлетел на борт по подставленному веслу. Потом Рак не подал команду, и корабль взмахнул крыльями, как морской орел, пускающийся в полет. Он шел на север, к темной полоске ряби, суливший ветер. Хельги принялся грести... А отр действительно остался на корме и не уходил, пока мог видеть беленькую и кота, вывернувшегося из ее рук и недоуменно стоявшего рядом. А потом островерхие каменные горы и зеленые долины между ними погрузились в синюю дымку, и два маленьких светлых пятнышка растворились, пропали, словно их и не было вовсе.